Глава восьмая. Курик. Ага, тебе тоже привет. Свеже пойманная пернатая профурсетка, продавшая свою свободу, замешок зерин, сгромозделась на стол, делая вид, что вообще ни о чем не жалеет. Но、ну, мы, в свою очередь, с интересом это пернатое создание осматривали. Как ни посмотри, а она точно вкусная. Впрочем, ладно, гастрономическую предрасположенность ее вида мы отложим в сторону. Вынеси на передний план шпионское почтовое наклонности. Итак, раз уж капитан разведки все еще здесь, то пусть тоже посмотрит. Так что поймав тихую за задницу, я подтащил ее к себе и усадил на колени. Отвязал от пойманной птицы небольшой футляр, вынул оттуда листок бумаги и с выражением принялся читать. Я нашел гоблинов. Ля ты крыса, Ваше Высочество! Эти гоблины просто пиццут ехать. То ли почерк такой неразборчивый, то ли нас всех только что послали. А еще тут их алтарь. И она, и она говорит. И вообще, офигеть. Я вот сейчас не понял. Ты что, мою маму обидел? Ваше высочество, спасите меня. Не-не-не, ты -не -не. что-то там сказал про мою маму. Не недооценивайте их. Они очень страшные. «Да ты себя видел, Аленделон, блин? Мы ж просто гоблины. Не мог дать нам небольшую скидку?» «Ваше высочество. Вся территория под их контролем. Они за всем следят?» «Да нет, только за тобой, потому что ты нам не нравишься. Когда ваша армия прибудет, вы должны немедленно их атаковать. Да что мы тебе такого сделали?» «Ваше высочество. Созданные ими вещи неразумные». Они бессмысленны, непонятны и оттого ужасающе страшны. Да я ж говорю, гоблины. Если вы промедлите, то превосходство в воздухе будет на стороне врага, Ваше Высочество. Разгром драконьих садников вовсе не случайность. А этот парень, на удивление, хорошо осведомлен. Вы должны атаковать их до того, как вас заметит, иначе результат будет сложно предсказать. Вы должны атаковать быстро. Так быстро, насколько это возможно. Только так их можно победить. М-да. Почерк, между прочим, и правда абсолютно гадкий. Половина из того, что тут написано, едва можно прочитать. Такое чувство, что бедный торговец так сильно обосрался, что решил написать это письмо собственными страхами. М-да. Неплохо он так. Но я обедничал. Протянул я, закинув руки за голову и откинувшись назад, внимательно разглядывая деревянный потолок. «Убьем его?» Стоило мне откинуться назад, как тихая сделала то же самое, легла на мою грудь и запрокинула голову, смотря туда же, куда смотрел и я. «Да», — снова протянул я, «убить его мы всегда успеем. Это не принесет нам много выгоды. Если мы его прикончим, то к нам просто придет армия. Да, мы сможем избежать внезапной атаки и напротив даже на них напасть, пока они ничего не знают. Но эту армию будет вести сам принц Империи. Вряд ли он так прост, верно? Еще немного подумав и почти бессознательно погладив мурлыкающую гоблиншу, я медленно и уверенно улыбнулся. «Помнишь, как я тебя учил?» — спросил я, обхватив тихую обеими руками и положив свой подбородок ей на голову. «Хороший разведчик знает, что будет делать враг. Но лучший — тот, кто сам решает, что именно враг захочет совершить». Еще сильнее запрокинув голову, наш глава разведки едва не укусила меня за подбородок. «Значит, обманем?» «Ага». Кивнул я снова, взяв в руки этот листок бумаги. «Хорошо, что написано так небрежно и в попыхах. Подделать такое послание — расплюнуть». даже никаких печати нет. Плохо, что мы почти ничего не знаем, но вот расширить себе пространство для маневра нам вполне по силам. Чем больше у нас будет вариантов, тем больше шансов победить с лучшим итогом для себя». «Интересно, мне тоже придется это письмо своими испугами писать?» «Может, не надо?» «Ха-ха», — кивнул я. «Уговорила. Мы же не настолько тупые, да?» Какой-нибудь уголек у нас точно найдется. Так, Ваше Высочество, я нашел гоблинов. То, что они контролируют всю территорию, ложь. Они сильные, обладают множеством странах артефактов и оружием, принцип работы которого я не могу понять. Однако гоблины глупые, их легко дурачить и ими очень легко манипулировать. Местный правитель сделал свою дочь новой королевой именно с их помощью. Ваше высочество, это оружие будет крайне полезно для империи и для вас лично. Однако влияние местного премьер-министра слишком велико, и силовое решение все слишком сильно осложнит. Напротив, в приличном визите вы легко сможете задавить этих деревенщин своим авторитетом, переманить гоблинов на свою сторону и заставить раскрыть свои секреты будет очень просто, так же как и избавиться от них, когда они станут бесполезные. Как-то так. С этим пространство для маневров у меня будет хоть отбавляй. Раз уж адресат этого письма сам Ваше Величество, то и будущие перспективы такого сотрудничества кажутся очень яркими. Даже руки чешутся от возможностей, которые мы можем получить. Удостоверившись, что нигде не накосячил с обращениями и манерой письма, которая все же нет-нет, да проскакивала в том бессвязном тексте, Я запаковал новое послание в «Футляр» на теле пернатого курьера, закрыл крышечку, похлопал это создание по спине и показал в сторону окна. «Давай!» «Лети!» «Эм...» Растерянно, почесав щеку, я посмотрел на птицу, прикидывающейся тупой. «Слышь, псина, куда ты там летишь? Давай, доставляй почту!» «Прлык!» Почтовая пташка несколько мгновений растерянно потопталась на месте, а затем недоуменно склонила голову. Как бы я ни пытался, какие бы команды не отдавал, она не хотела улетать. Лети в город, куда должна была прилететь. Лети туда, куда тебя отправил тот торговец. Лети на хрен отсюда. Курык? Нет, стой, я пошутил. Зараза, что не так-то? Почему она не улетает? Еще раз смерив долгим взглядом этого курьера, я стал напряженно думать, куда она должна была лететь, кто ее получатель и где находится. Единственная причина, которая приходит на ум, это птичка не знает этого сама. Дальше? Почему не знает? Потому что адресат, кому эта птичка должна доставить послание, некий ваше высочество, сейчас не находится ни в городе. ни в каком-либо месте, куда этот пернатый курьер может добраться, тогда вопрос, где он? Стоило об этом подумать, и ответ тоже появился сам собой. В пути. Очевидно же, что армия, которая должна с этим высочеством прибыть, уже идет сюда. Скорее всего, она уже совсем рядом. Черт! А времени меньше, чем я думал. Более того, посмотрев на птичку, Я не мог не отметить, что все сложнее, чем я думал. Должно быть именно поэтому на письме того толстяка не было никаких гербов или печатей. Ставить свой автограф на шпионском послании плохая идея. Но подтверждение личности не нужно, когда защитой послания выступает не бумага, а сама птица. Империя пройдет практически всем известным миром. Естественно, их технологии войны должны быть лучшими из всех. Эта птица, наверное, должна отправляться. С определенной установкой. Словом, артефактом, заклинанием. Возможно, и для ее получения тоже нужно что-то сделать. Короче, эта падла закодирована». «Хм...» Протянул я, смотря в глаза этой пернатой сволочи. «И как мне заставить тебя отнести послание?» «Курлык?» «Понятия не имею, как эта почтовая система работает. Курьера перехватили, и он тут же сломался». дезинформацию в стан врага не вкинуть. Не зря этот пузан такими птицами зазря торгует. Плевать, если их купит, враг вообще ничего с этого не выиграет. Придумал. Она ведь уже получила установку, верно? Если эта птичка сломалась, когда познакомилась со мной, то нужно просто сделать так, чтобы она об этом забыла. Эй, тихая, улыбнулся я. Как оказалось, хакнуть почтовую систему этих ребят куда проще, чем я думал. «М-м-м-м-м». Задумчивая гоблинша несколько секунд смотрела на смирно сидящую птицу, а затем с небольшой неохотой схватила ее за лапы и, потянув на себя, резко сорвала со стола. «Курлык!» Резко вскинув руки и согнув локти, она вначале подбросила птицу до самого потолка и тут же опустила к земле за своей спиной, описав шарашенной пташкой полноценную дугу и по той же амплитуде тут же запустила ее обратно. Разогнула локти, опустила руки, И об угол деревянного стола с громким звуком хренак тут же вернула почтовую птичку к заводским настройкам.